не выпускала ее из захвата. Все это время Пушок стоял в нерешительности и не понимал, что ему делать. В этот момент подбежали шантархи. Бер выпустил на волю плазменный сгусток и тут же отстрелял остаток магазина в тушу дергающегося хищника. Гнол не отставал от человека. За десяток секунд выпустил из арбалета несколько болтов, С такого расстояния густой и плотный мех не спас самку. Все болты и пули нашли цель, и каждое попадание вырывало из глотки хищника один нескончаемый рев боли и обиды. Пушок неуверенно двинулся на выручку, вот только кому. Бер увидел его движение, подхватил Настю и бросил поперек седла. Времени совсем не осталось. Зубры были уже рядом. Длинное тело скарха, поддерживаемое в воздухе силой, упало в траву и замерло без движения. Даже если хищник еще жив, то ненадолго, затопчут. Наездники отдали мысленные приказы шантархам, и те понесли хозяев в сторону подальше от зубров и неопределившегося непредсказуемого пушка. Александр подхватил под мышки спасенную девочку, поднял и посадил впереди себя. «Ушок!» — слабым голосом позвала Настя любимца, оглядываясь. «С ним ничего не случится», — на ходу ответил Бир. Напряжение еще не отпустило, и он не сразу заметил, что голова девочки безвольно упала на грудь. «Только этого не хватало», — встревоженно пробормотал Александр. Он пощупал холодный и влажный лоб Насти и быстро просканировал ее организм, закончив с облегчением выдохнул. Обычное энергетическое истощение. В спокойной обстановке привести в чувство и газу будет несложно. Вскоре к главе клана и его помощнику присоединились остальные хаш. — Рад, что у великого все получилось. Шарши отдал честь на манер людей. Александр, несмотря на обстоятельства, не смог сдержать улыбку, завидев этот жест. — И я рад, Шарши, очень рад. Светило еще не опустилось за горизонт, но в небе уже появился первый спутник планеты. Когда стемнеет, появится и вторая луна, рыжая. «Похоже, домой затемно успеем», — подумал Бер и оглянулся. Где-то там, в степи, остался пушок. Отблески костра отогнали ночную тьму на некоторое расстояние, но победить извечную соперницу у огня — Никак не получалось. Редкие в это время года облака заслонили оба спутника, лишили пламя поддержки, оставив его один на один с ночью. Длинный, с расстоянием расширяющийся и теряющий свою силу луч фонаря, пронзил темноту и высветил бегущие фигуры гнолов в охотничьих жилетах с рисунком велоцираптора на груди. — Пост номер один докладывает — вернулся последний отряд разведчиков. Затрещала рация голосом бойца, оставленного Сергеем Махно у пролома на месте ворот с несколькими гнолами. — Одного не хватает. — Понял. Иду к вам. Махно отключился и обернулся в поисках Гоши, чертыхаясь про себя. Не успели устроиться, а уже потери есть. Хорошо, если гнолла какой-нибудь зверь загрыз. Не питая особых надежд на такой исход, подумал Сергей. Заметив паренька, уплетающего поёк на пару с Карповым у своей палатки, окликнул его. Георгий отложил коробку с едой, вскочил и поспешил на зов командира. — Я тут! — стараясь поскорее проживать, произнес молодой маг. — Пошли со мной! — нетерпящим возражений тоном приказал Махно. У Гоши по спине прокатилась холодная волна предвкушения начала драки. Он одновременно боялся и в то же время желал поучаствовать в возможном сражении. О последствиях старался не думать. Считал, что когда рядом опытные бойцы и сотня воинов хаш, бояться особо нечего. Тем более парень прекрасно знал пределы собственных сил и был уверен, что сможет справиться не хуже главы клана, которому подражал во всем. Уже через несколько минут командира и боевого мага встретили назначенный старшим у въезда в древнее поселение боец гнол. Гоша внимательно посмотрел на хаш. Жилет порван в нескольких местах и в свете разложенных костров, на которых невозмутимые аборигены жарили тушки поймных в разваленных мелких животных, виднелись пятна крови на ткани от раны в плече. Старший развед отряда гнулов держался бодро, будто не был ранен. — Скажи ему, пусть расскажет в подробностях, что произошло, — потребовал Махно. Гоша передал требования командира. Хаш немного помедлил с ответом, потом в голове молодого мага послышался голос. — Я покажу. Не успел паренек перевести, как в его сознании появились мысли-образы. Зная от Александра Сергеевича об этой способности туземцев, он постарался поскорее очистить разум от посторонних мыслей для лучшего восприятия памяти разведчика. Сергей тоже сообразил, что происходит, и старался никого не дергать до окончания сеанса. Спустя долгих пять минут Гоша открыл затуманенные глаза и уставился на командира. — Ну что там? — в нетерпении поторопил Махно. Столкнулись с большим отрядом ишхидов, примерно в часе отсюда. Ишхиды заметили гнолов первыми и напали. Разведчики пытались пристрелить из арбалета главного, но когда не получилось, отступили, потеряв одного охотника. Многие получили ранение от стрел. Георгий показал на дырку в плече хаш и продолжил. «Если бы не ночь, никто бы не вернулся». «Сколько, сколько было ишхидов!» — нервно спросил Махно. — Если судить по показанному угнолам, не меньше сотни точно, а там, кто его знает, слишком быстро все произошло. Гоша невольно сглотнул. Там, где сотня, может быть и армия, а вот с целой армией он встретится пока не готов. — Пшика, Селезнева и Карпова, ко мне, быстро! Гошу как ветром сдуло. Махно поощряюще потрепал аборигена по предплечью, стараясь не задеть рану. Развернулся и пошел к палатке связываться с базой, размышляя по пути о предсказанных довлеченной неприятностях. Передовая тройка заметила десяток хаш в странных одеждах и вооруженных несвойственным дикарям оружием. Сотник РЛА... Моментально принял решение взять хотя бы одного врага живым. Воины активировали дорогие амулеты «Тень Маалуса», и силуэты солдат немного расплылись в воздухе. Теперь, если пристально не смотреть на владельца амулета, заметить его стало очень трудно, особенно в лесу. Тут, правда, нет привычных деревьев, но и воины сотника — не вчерашние новички. Сотня разбилась на пятерки и маленькими группами рассыпалась по степи, охватывая идущих цепочкой врагов в кольцо. Но как ни старались окружить дикарей до того, как те заметят опасность, все же какое-то движение насторожило странных хаш. Боясь окончательно упустить момент внезапности, Эрлей дал команду атаковать. Десятки воинов молча ринулись в бой с трех сторон, натягивая тетивы луков. Амулеты при быстром движении практически не прятали от посторонних взоров своих владельцев, и хаш удивительно быстро сориентировались и, распознав по стальному шлему сотника и шхидов, атаковали сами. Не догадайся, сотник включить защиту, быть ему мертвым. Эрлей учитывал способность дикарей достаточно далеко и точно метать камни и копья, поэтому остался в отдалении с двумя воинами и наблюдал за слаженной работой подчиненных, ничуть не сомневаясь в успехе. Однако, когда дикари подняли на уровень груди странные маленькие луки, каким-то десятым чувством ощутил дуновение опасности и активировал защитное поле, но предупредить стоящих рядом воинов не успел. Солдаты упали в траву, пронзенные короткими стрелами, а силовое поле сотника заколыхалось от пары попаданий. Стрелы воинов понеслись в сторону дикарей, но они после выстрелов не остались на месте и с огромной скоростью попытались вырваться на простор. Если бы не приказ стрелять по ногам и темнота... «Не дайте им уйти!» — в бешенстве заорал Эрлей и сорвался с места, не в силах больше стоять и наблюдать за боем. Все пошло совсем не так, как он задумал. Удар по чести командира, а значит и всего отряда. Этого допустить было никак нельзя. Стрелы летели во тьму уже на поражение, однако степь, родная стихия дикарей, и хаш удалось вырваться из западни. Еще какое-то время сотня преследовала беглецов, но, признав бессмысленность затеи, Эрлей приказал всем возвращаться на место стычки. Пленного заполучить не удалось зато вражеский отряд оставил мертвого соплеменника стрела пронзила шею дикаря и застряла перебив позвонки воин поднял странный лук и протянул сотнику эрлей осторожно взял трофей и внимательно осмотрел незнакомую конструкцию потом взял в руки нож и копье нетрудно было догадаться откуда у степняков такое оружие все говорило о том что для ишхидов наступают тяжелые времена. Если чужаки надумают вооружить всех хаш, нужно устранить угрозу. Сейчас Эрлейд понял это отчетливо. Он поднял к губам амулет связи и вызвал тысячника Эльтира. Глава 14. Миша, обратился махно к Карпову, как только тот прибежал. Твоя задача оказать помощь гнолам. Некоторые вернулись не совсем целыми. Ты уж постарайся подлечить раненых. Будь добр. Хорошо, согласился Карпов. Где они? Иди к въезду. Вернувшийся отряд, скорее всего, еще там. Понял. Михаил собрался выйти из палатки, но голос командира остановил его. — Не трать всю энергию, возможно, скоро предстоит бой, и тогда твои умения снова понадобятся, и не только в лечении. Маг плотно сжал губы, кивнул, и, поняв, что дальнейших распоряжений не последует, направился оказывать медицинскую помощь. — Теперь с вами. Махно повернул голову к Пшику, Гоше и Селезневу которого начальство назначило ему в заместители на время разведывательного рейда. Хаш столкнулись с эшхидами совсем недалеко от развалин. Предполагаю, что в ближайшее время придется вступить в бой с силами, по меньшей мере, количественно сопоставимыми с нашими. Есть предложение, пшик. Махно с интересом посмотрел на первого гнолла клана. Было любопытно, что может предложить абориген. В принципе... Спрашивать совета ухаж он не обязан, но Сергей помнил о том, что они испокон веков воюют с ишхидами, и мнение Гнолла может стать очень ценным. Даже если он предложит очевидную глупость с точки зрения человека, это не значит, что ее следует отбрасывать немедленно. Возможно, идея аборигена послужит для разработки какого-либо плана или части его». «Пшик предлагает ударить первыми», — перевел Гоша. «Каким образом?» — Махно не спешил разочаровываться. «Гнолы — немногословные существа. Надо лишь немного подталкивать их к дальнейшим размышлениям». Так ему советовал Александр, и Сергей сейчас следовал рекомендации. «Нужно разделить хаш на два отряда. Пшик говорит, что один отряд станет приманкой». И когда эшхиды столкнутся с ним, то второй ударят сзади. «Люди и шхасы, то есть я и Карпов», — пояснил Гоша, будто присутствующим было непонятно, кого имел в виду Пшик. И тут же продолжил переводить мысли речь Гнолла. «Нападут, когда эшхиды поймут, что попали в ловушку, или когда ударят шхасы и шхидов, если они у них есть». Пшик прекратил шипеть и щелкать. Замолчал и Георгий. «Это все?» — спросил Махно. Гнул понял краткую фразу командира без перевода и согласно кивнул. Перенятые у людей жесты головой или руками постепенно начали дополнять и частично вытеснять у аборигенов собственные. «Твое мнение», — поинтересовался Сергей у своего зама. «Ты про предложение пшика или вообще?» «Про все». «Касательно военного гения нашего хвостатого друга...» Селезнев посмотрел на Гнула и попросил Гошу. «Ты это ему не переводи». «Не перевожу, но он и так иногда улавливает смысл сказанного», — ответил Мак. «Не время», — прервал беседу Махно. «По существу давай. Нападать на незнакомой территории лучше тогда в оборону уйти, но опять же...» Мы никогда не сталкивались в бою с ишхидами. Пару стычек с небольшой группой воинов в расчет можно не брать. А если они нападут сегодня ночью, — рассуждал Селезнев, — мы еще даже лагерь толком не разбили. Не подготовили огневые рубежи, не изучили развалины на предмет использования при обороне. Да что там говорить, вообще не готовы. В стене проломов, в которые можно на танке въехать, шесть штук, и это не считая более мелких проходов. Ты же видел, Сергей, в паре мест стена разрушилась. Подпрыгни, подтянись, и ты уже внутри. Не примите за трусость, но я считаю, что лучший выход на данный момент — отойти километров на пятнадцать. Мы проезжали мимо Большого холма, помните? Помним. Дальше что? Переждем там ночь. Если сунуться за нами, то нагонят в лучшем случае к утру, а то и днем. При свете сражаться всяко лучше, чем в темноте. Но, думаю, ждать нападения не нужно. Скорее всего, они остановятся изучить место нашего пребывания и на рожон следом не полезут. Тут противника и потреплем, устроим разведку боем на наших условиях в удобное для нас время суток. «Уходить сейчас», — говоришь. — А ты забыл, как мы сюда добирались? И сколько оврагов и ложбин, образованных водой в сезон дождей, пришлось объехать? А мелких рытвин сколько? Или ты помнишь их все? Свет фара особо не поможет в пути? Сергей на пару секунд задумался, собираясь с мыслями. — Я согласен с пшиком. Нужно ударить первыми, но не предложенным им способом. Давайте исходить из того, что разгнолы, порой не глупее нас, просто опираются на собственное упрощенное видение ситуаций, то более цивилизованные ишхиды, пусть и на уровне средневековья, и подавно, следовательно, такая незатейливая ловушка вряд ли сработает. Я не в курсе, насколько огромны возможности вражеских магов, но с нашей стороны глупо надеяться на отсутствие магической поддержки у противника. Или у них будет хотя бы один маг, или на каждом воине окажется навешана куча колдовских прибомбасов. Смотрите сюда. Махно достал блокнот, карандаш и быстро набросал план схему на листке, точнее то, что успел изучить при свете дня. Делим сотню гнолов на три отряда. Первый десяток, который столкнулся с врагом, отправляем навстречу пускай изобразят, будто и шхиды настигли их и начинают в панике отступать к нашим позициям. — Ты переводишь? — спросил он молодого мага. — Да, только вы чуть помедленнее говорите. — Хорошо. Второй отряд, Гнолов-35-40, обходит противника с тыла и ждет сигнала к атаке. Когда увидят сигнальную ракету, нападут, но не раньше. Ты, Пшик, поведешь этот отряд. Не хочу, чтобы при первых же выстрелах нетерпеливые хаш бросились размахивать копьями. Справишься? Пшик нервно дернул хвостом и зашипел. Говорит, хаш все понимают и сделают, как надзирающий приказывает. Похоже, он немного обиделся, — от себя добавил Гоша. — Ничего страшного, на обиженных воду возят, — отмахнулся Махно. Остальные готовят теплую встречу. Ставим автомобили и автобусы фарами к проломам. Сами проломы минируем. Когда эшхиды появятся, включаем свет и просто расстреливаем из автоматов и арбалетов. Как только поймем, что заработали защитные амулеты, взрываем проходы и добиваем оставшихся на этой стороне живых. Отстреливаем ракету и отряд Пшика наносит по дезорганизованным ишхидам удар в спину. — Но не раньше, — закончил командир. — А если вражеские силовые щиты продержатся долго? — влез с вопросом Георгий. — Не продержатся. Энергия в амулетах от множественных попаданий быстро истощится. Вдобавок у нас еще есть гранаты и ты с Карповым. — Да не бойся, Гошка! — Махно улыбнулся и ободряюще хлопнул парня по плечу. «Прорвемся! Ты, главное, помни! Увидишь мага, сразу напрямую на него не воздействуй, хрен знает, что у него там припасено! Шарахни плазмой под ноги, а уж потом бей напрямую! Я не боюсь, я волнуюсь! Уж лучше бойся, а не волнуйся! Страх продлевает жизнь в бою, а волнение заставляет делать ошибки!» «Фатальные». «Учту», — буркнул молодой маг. «Времени осталось мало, поэтому давайте закругляться. У тебя есть возражение? Дополнение? Командир повернулся к заму в ожидании ответа. «Есть. В общем, твой план дурацкий, но может сработать, поэтому возражать не стану, только дополню. В центре поселения есть остатки строения». Наверное, раньше это был донжон или нечто близкое к нему по значению. Предлагаю использовать его стены в качестве укреплений и подготовить к обороне заранее. В случае, если все пойдет не так или ишхидов окажется много больше, нам не дадут отступить в сторону Зареченска. — Я понял тебя, — прервал заместитель Сергей. — Так и сделаем. Ты с бойцами займись расстановкой машин, минированием и бывшим донжоном, а я прослежу за приготовлениями гнолов. Тысячник Альтир приказал продолжать движение в сторону разрушенной Такры. Если противника в ней не окажется, или он будет малочисленным, взять под контроль территорию древнего поселения. Если врагов обнаружится много, то попытаться удержать его на месте, до подхода основных сил, отстающих от передовой сотни меньше, чем на полдня. В последнем случае Тысячник намеревался дать потренироваться воинам и привыкнуть к новым возможностям неприятеля. Сотник Эрлей оставил двух солдат позаботиться о погибших и разжечь погребальный костер, а сам повел сотню по следам хаш. Двигались достаточно споро но медленнее, чем хотелось. Эрлей опасался новых нападений. Хаш — ошибка богов. Могли таиться в высокой траве со своим новым оружием. Им ничего не стоило выстрелить и уйти в ночь. Степь — родной дом дикарей. В этом смысле преимущество явно не на стороне ишхидов. Сотник, рассмотрев внимательно странный лук убитого дикаря, сразу сообразил, в чем именно превосходство нового оружия перед луками ишхидов. Новая конструкция позволяла солдату стрелять из положений, недоступных лучнику, лежа или держа оружие одной рукой. Отпадала надобность напрягать мышцы в ожидании подходящего момента. Но самое главное — нет необходимости долго обучаться искусству стрельбы, Эрлей бежал в середине растянутого строя и размышлял о предстоящем бое. Количество врагов неизвестно, но даже если больше, чем у него, ничего страшного в этом не было. Воины леса почти всегда побеждали, даже при трехкратном превосходстве противника. Сказывалась выучка, лучшее вооружение и дисциплина, которые хаш никогда не блистали. Будь впереди привычный враг, он бы не сомневаясь бросил все имеющиеся силы в атаку сходу. Наличие различных амулетов позволяло не бояться шхасов противника, по крайней мере в первые минуты. Но сейчас тактика лобового удара не годилась. Постепенно волнение заменил азарт скорой схватки. Расстояние до такры, куда отступил преследуемый отряд разведчиков. Неумолимо уменьшалось. От передового охранения отделился воин и побежал к основной группе. Уже видна такра и спины разведчиков хаш. Попытались накрыть их стрелами. Троих убили, остальные растворились среди травы, точно трусливые животные. Прибежавший воин указал рукой вперед и вопросительно глянул на сотника, ожидая приказов. «Они и есть трусливые животные», — подумал Эрлей. «Осмотреться, выявить наличие возможной засады». Перейдя на шаг, сотник начал отдавать приказы. Воины, по примеру командира, тоже замедлились, не переставая вглядываться во тьму. «Передайте Баэлю и Дихрану, пусть со своими дюжинами начинают обход Такры с двух сторон». Насколько я знаю, во многих местах стена разрушена. Они должны найти подходящий для атаки проход. Приказываю по пути обнаружить и вырезать дозоры», — произнес сотник. «По прибытии на место немедленно сообщить мне об этом по амулету связи». Два воина сразу умчались на фланге с приказом для названных младших офицеров. С каждой минутой цель отряда приближалась. С каждым шагом стены разрушенного городка тенью на фоне более светлого неба поднимались из вездесущей высокой травы. Орлей предвкушал, как протянет руку и ощутит кожей ладони шероховатость камня, трещины, оставленные непогодой и временем. Передвинет руку дальше в сторону и почувствует гладкую поверхность, образованную жаром вражеской магии. «Древняя такра, надежда и горечь лесного народа». «Не расслабляться!» — шикнул Эрлей на ближайших к нему воинов. «Ждать сигнала к атаке! Приготовиться! Включить амулеты!» Солдаты затаились в какой-то полусотне шагов от стены. Легкий ветерок донес запах затушенных не так давно костров. Враги внутри предупреждены улизнувшими разведчиками, и не нужно быть гением, чтобы понять. Сейчас они судорожно собираются отразить нападение. Но противник не успеет за такой короткий промежуток времени, как следует, организоваться. Грудь Эрлея кольнула. Амулет связи подал сигнал. Сотник сжал кругляш в кулаке, и в голове послышался голос Баэля. — Мы на месте, дюжина Дихрана тоже подошла. Хаш не встретили. Но в проломе заметны перемещения противника. «Приказывайте!» Сотник задумался. Вряд ли хаж достаточно для успешной обороны. Иначе его сотня не смогла бы приблизиться на расстояние рывка. Обязательно уже обменивались бы стрелами. Слишком долго сидеть без движения не характерно для дикарей. Он решился. «Нечего больше таиться». Все войны на позициях и готовы к штурму. Чем дольше он тут думает, тем больше у врагов времени подготовиться. Да и что могут сделать дикари, сотни ветеранов из дома железного дерева? — Атакуйте! — шепнул он в амулет и уже громче сказал всем. «Вперед — Вперед! Солдаты без напоминаний включили амулеты защиты, маскировочные амулеты тени Маалусы, и быстрыми призраками заскользили туда, где их ждала слава победителей. Лишь шелест вынимаемых клинков из ножен, да еле слышный скрип натягиваемой тетивы, услышала ночь. Эрлей достиг широкого прохода, на пару шагов отстав от нескольких самых прытких. Сразу за стеной он перепрыгнул каменную глыбу и ушел немного влево. Попаданий сотник не страшился. Защитное поле надежно убережет его от коротких стрел хаш и дротиков. Но зачем зря тратить энергию амулета? И тут случилось то, чего он совсем не ожидал. Яркий свет ударил по глазам, мгновенно ослепив и его, и воинов. Послышался рев какого-то животного и громкие частые хлопки. Сотник ушел еще дальше влево, где ночь не потеряла свои права. Он не видел но чувствовал по колебанию воздуха, что защитный кокон, генерируемый амулетом, вот-вот исчезнет. Частые попадания не прошли бесследно. — Да прибудет с нами милость, богини Фейлия! Вперед во славу дома и леса! — выкрикнул Эрлей. Клич поддержали несколько дюжин солдат. — Во славу дома и леса! — послышалось отовсюду. Впервые за столетие камень этих древних стен услышал слаженный призыв к победе воинов леса. Лучники выпускали стрелу за стрелой. Погас один горизонтальный столб света, за ним сразу второй. Сотник торопился найти врага и сблизиться. Невидимые пока стрелки не решатся бить из странных луков, боясь зацепить своих. Земля под ногами вздрогнула рождая позади гром. Сотник на краткий миг оглянулся, чтобы увидеть взметнувшийся ввысь фонтан огня вперемешку с камнями. Ветер поднял его в воздух и бросил спиной на землю за несколько шагов от того места, где подхватил. Удар был очень силен. Прежде чем уйти в глубину собственного сознания, Эрлей подумал о ловушке, в которую он завел себя и солдат. Комья земли и мелкие камни посыпались на сотника сверху. Только он уже не чувствовал этого. Размытые силуэты врагов Сергей Махно заметил не сразу. Первыми среагировали Карпов и Георгий. Они открыли огонь по наступающим, ориентируясь на свечение биополей. Стрек от автоматов магов отряда послужил сигналом к отражению нападения. В расставленных по периметру автомобилях почти одновременно зажглись фары, высветив лезущих в проломы ишхидов. Громко заработали двигатели, непривычными звуками отвлекая ишхидов от клановцев. На открытом пространстве маскировка лесных аборигенов работала не настолько эффективно, и в лучах света силуэты наступающих стали четче. Один из водителей паза шуганул особо настырных, сдвинув с места автобус и еле успел пригнуться. Сразу несколько стрел разбили лобовое стекло, осыпав человека стеклянными крошками. — Отсечь от автобуса! — заорал Сергей, на мгновение позабыв о наличии связи. Длинная пулеметная очередь и сразу два плазменных шара, размером с голову, встретились с силовыми полями лучников. У троих от попаданий пуль и плазмы защита пошла видимыми волнами и исчезла. Хлипкая кожаная броня не выдержала последующих ударов. Ишхиды повалились замертво. Дверца автобуса открылась, и на землю выпал боец. На миг Махно подумал, что водитель мертв, но нет. Водители с положения лежа Выстрелил из подствольника, добавив суматохи в ряды наступающих, дал короткую очередь и перекатился под днище паза. Над духом прошелестел ветерок, и Сергей отскочил в сторону. В место, где он находился, воткнулись сразу несколько стрел. — А ребята непростые, — промелькнула испуганной тенью мысль. — Подрывайте, — скомандовал Махно. Тут же в небо устремились столбы огня, камней и земли. По ушам ударил грохот взрывов. Сергей плюхнулся на живот, прикрывая голову руками, но долго разлеживаться себе не позволил. Он поднял голову, прицелился в ближайшего Ишхида. Три пули впились в тело стоящего на коленях оглушенного врага. Ишхид завалился на спину и остался в неподвижной позе, с подогнутыми назад ногами. Люди продолжали стрелять, хаш забрасывали дезорганизованных и раненых болтами и дротиками. Некоторые, самые нетерпеливые, отбросили арбалеты в сторону, вынули короткие мечи и мачете и устремились в рукопашную. «Ракету — Ракету! — скомандовал Махно. — Прекратить огонь! Сигнальная ракета устремилась в небо яркой зеленой звездой, повисла в вышине и, казалось, медленно поплыла куда-то. Люди перестали стрелять, чтобы не зацепить никого из аборигенов клана. Собственно, людям делать было больше нечего. Гнолы прекрасно справлялись сами. Лишь изредка, то в одного, то в другого, уцелевшего лучника или мечника с работающим защитным амулетом, врезались огненные шары большие валуны, сбивающие ишхидов с ног, или короткая очередь. Остальное довершали хаш. Буквально через три минуты все закончилось. — Сообщи нашим гнолам, пусть хотя бы одного живым оставят, — попросил Гошу по рации Сергей. Махно присел на большой камень, вросший в землю, и некоторое время бессмысленно смотрел на танцующие языки пламени. Вновь разожженного костра. Как вы, товарищ командир? Раздался рядом обеспокоенный голос. Сергей поднял голову и увидел подошедшего Георгия. Нормально, махнул ободряюще улыбнулся пареньку, принявшему сегодня первый в своей жизни бой в качестве мага. А ты как? Пришел в себя? Каких-то пять-десять минут боя! «А ощущение, будто целый день вагоны разгружал», — смутился Гоша. «Не дрейф, пацан, мы их сделали, и это главное», — Сергей посерьезнел. «Как там наши пленные, не очнулись еще?» «Не, я и Мишка усыпили их. Тем более они связаны. Амулеты у всех отобрали, так что хлопот никто не доставит». — с важностью бывалого солдата сказал Георгий. Махно непроизвольно усмехнулся, тем самым снова смутив парня. — Ты с какой целью подкрался? — перевел разговор на другую тему Сергей и спрятал улыбку, чтобы больше не приводить в смятение молодого мага. — А, да, тут вот какое дело! Гоша замялся. — Вы едете дальше на разведку, а меня отправляете с гнулыми домой. — Погоди. Махно набрал в грудь воздух и грозно сказал. — Рядовой, обсуждать приказы вышестоящего начальства себе дороже. Уясни это раз и навсегда. И уже спокойнее добавил. — Ты смотришь на все не с той стороны. Начальство распорядилось доставить пленных и уцелевших хаш. Тебя как единственного переводчика придется отправить тоже. Тем более ты для гнолов авторитет, как никак сильный шхас, поэтому должен проследить, чтобы никто не удавил ишхидов по дороге. А мы не собираемся больше ни с кем воевать. Только по-быстрому, в пятером, смотаемся к приближающейся армии, поглядим издалека, сколько их, и сразу вслед за вами. «А вдруг напоритесь на магов?» Гоша, по-видимому, не собирался отступать. И, черт побери, Махно это нравилось. Но приказы из штаба он оспаривать не намеревался. Потребовали выделить в сопровождение магов — выделит. Типон тебе на язык, ни на кого мы не нарвемся!» И добавил в голос строгости. «Ты, кажется, должен амулеты собрать. Иди-ка лучше...» «Занимайся своими обязанностями». «Слушаюсь». Георгий, всем видом показывая недовольство, развернулся и скрылся в темноте. «Вот молодежь!» Буркнул Махно и поднялся на ноги. Отдохнул чуть-чуть, собрался с мыслями — и хватит. До утра предстояло переделать еще много дел, и поспать пару часов не помешает. «Потом». Лагерь отряда был похож на разворошенный муравейник. Гнолы еще продолжали бегать по полуразрушенным стенам и за ними, высматривая в степи улизнувших или спрятавшихся солдат противника. Часть людей укрепляли огневые точки. Двое, вместе с Пшиком и подошедшим Гошей, отбирали у Хаш трофейные амулеты. Карпов занимался лечением Хаш. И как раз сейчас пытался вырезать у очередного гнола наконечник стрелы из бедра. Пациент стойко терпел боль, лишь немного более быстрые круговые движения глаз выдавали, что ему приходится несладко. Еще парочка бойцов обследовала автомобили на предмет повреждений. Стрелы, выпущенные из хидами в упор, поразбивали фары, лобовые стекла, Застряли в решетках радиаторов. Особенно досталось пазикам. Автобусы были буквально истыканы ими. Ишхиды восприняли технику как ключевую угрозу и отреагировали соответственно. И слава богу, иначе потери были бы гораздо существеннее. А так одиннадцать гнолов убиты и десяток получили ранения разной степени тяжести. Люди отделались легким испугом. Не в последнюю очередь, благодаря тому обстоятельству, что среди ишхидов не оказалось магов. Пронесло. Сергей прекрасно помнил о столкновении с магами лесных аборигенов в прошлый раз и повторной встречи не желал. Махно приблизился к пленным. Часовой хаш посторонился, пропуская надзирающего. Ишхиды лежали редком и мирно посапывали. Некоторые были подранены. Но Миша Карпов и здесь постарался. Окровавленные бинты проглядывали в рваных прорехах одежд. Карпов решил не тратить энергию на лечение пленных до особых распоряжений начальства. Махно отметил про себя, что Михаил поступил правильно. Сначала надо своих поставить на ноги, остальных — по остаточному принципу. «Здесь же Невских конвенций нет», — так что никто и слова не скажет в защиту тех, кто первым хотел тебя убить. Метрах в десяти, дальше у стены, гнуло складывали погибших врагов, особо не церемонись с телами. Еще далее горками лежали рассортированные трофеи. Луки и колчаны в одной куче, мечи и ножи в другой, доспехи в третьей. Небольшое количество ценностей отдельно. Амулеты поверженных Гоша складывал в свой рюкзак. Присутствующие при этом действии хаш нервно подметали хвостами пыль. Еще бы, такое богатство уплывает из рук. «Надо что-то с этим сделать, а то жадность до добра не доведет», — посетила Сергея тревожная мысль. «Отдать гнолам доспехи и оружие, что ли?» Эхо криков и воплей послышалось за пределами разрушенного поселения. Сергей, бойцы и несколько хаш моментально взобрались по сглаженным непогодой и временем ступеням на стену. Прижав к лицу прибор ночного видения, Махно постарался разглядеть, что происходит. — Вон, смотри туда, командир! — раздался бас клановца справа. Сергей опустил ногтевизор и сориентировался в направлении. Еле заметные голубые искры в ста метрах от стены быстро удалялись. Махно прильнул к прибору и увидел убегающего Ишхида. Гнолы взяли его в полукольцо, расстреливая из арбалетов и закидывая камнями и дротиками. «Похоже, наши друзья-охотники развлекаются», — раздался голос второго присутствующего на стене бойца ишхит резко остановился когда заметил впереди врагов он громко крикнул повернул влево и понесся на самую большую группу из вечных противников четверо хаш встретили его с воплями исконные противники столкнулись тенями завозились и запрыгали на одном месте все защитное поле сдохло прокомментировал подоспевший Георгий. Ему, как магу, проще было рассмотреть происходящее, используя дар. Во весь рост выпрямились только трое гнолов. Махно мысленно выругался. Еще одного аборигена потеряли. — Ты закончил собирать амулеты? — Да, — ответил Гоша. — Найди пшика и выясни подробности стычки. То ли попросил, то ли приказал Сергей. Глава пятнадцатая Саша, просыпайся! Бер открыл глаза и уставился на Дашу, стоящую над ним, в темно-синем шелковом халате с множеством китайских иероглифов на ткани. Наверное, уже никто никогда не узнает, что именно написали трудолюбивые китайцы. Что? Что случилось, который час? Александр приподнялся в постели. Комната была погружена в полумрак раннего утра. Светило еще не явило себя во всей красе, но света уже хватало, чтобы заметить тревогу на лице девушки. Вестовой от Никифорова ждет тебя в коридоре. Бер мысленно застонал. Он так вымотался, что удивляться, почему не услышал стука в дверь, не приходилось. Однако быстро встал и начал одеваться. Через пару минут, закончив собираться, подошел вплотную к взволнованной девушке, обнял и нежно поцеловал в щеку. — Ложись, поспи еще. — Какой теперь сон! — Даша крепче прильнула к груди своего мужчины, ставшего таким родным за последнее время, и прошептала. — Ишхиды! Началось! — Не переживай, мне пора. Берат отстранился, ободряюще улыбнулся и вышел. Убеждать ее в обратном не имело смысла, и так все понятно. После тяжелых последних суток, связанных с поисками Насти, его вряд ли решились бы будить по менее значимому поводу. Если не ишхиды, то дикие гнолы нагрянули, и кто хуже, еще неизвестно. За дверью, прислонившись к стене, стоял гвоздь и наглым образом кимарил, сложив руки на груди и опустив на нее же подбородок. Александр громко щелкнул двумя пальцами над ухом парня. — Командир! — гвоздь уставился красными от недосыпа глазами на Беры. — Вячеслав Иванович послал за тобой. В зале совещаний все боссы собираются. Алексей, как, впрочем, и Фикса, за последнее время сильно изменился, возмужал, немного раздался в плечах, в глазах появилась некая смесь уверенности и усталости. Былая веселость сменилась ироничностью, но пусть лучше так, чем чувство безысходности, которое проскальзывало во взглядах других зареченцев. Особенно это было заметно у людей, потерявших всех родных и не нашедших цели в новой жизни. Несмотря на схожую ситуацию у парочки бывших гопстопников, они смогли сохранить присутствие духа и подняться на ступень выше в собственных глазах и глазах окружающих. Время и обстоятельства меняют людей самым неожиданным образом. Только не дай бог кому-либо еще испытать на себе эти самые обстоятельства». «Пока идем, можешь вкратце доложить, что произошло», — попросил Александр. «Знаю только, что отряд разведки вступил сегодня ночью в бой с передовыми силами ишхидов и разгромил их. Сейчас наши отступают к городу. Больше ничего мне не известно», — на ходу сообщил Алексей. Бер с облегчением еле слышно выдохнул. Он даже не заметил, что пока гвоздь говорил, слушал, затаив дыхание подошли к двери, на которой до сих пор красовалась табличка «Младшая группа Снежинка». Все главные лица клана регулярно видят на двери зала совещаний этот анахронизм. А вот подишь ты! То ли лень приказать заменить старую надпись на соответствующую нынешнему предназначению помещения, то ли люди из последних сил цепляются за собственное прошлое, Потянув дверную ручку на себя, Бер вошел внутрь. Спорившие о чем-то члены совета затихли при появлении главы клана. — Заключенный доставлен, — пробормотал гвоздь очень тихо, так, чтобы никто не услышал. — Нет, все-таки некоторые вещи в этом мире неизменны, и это хорошо, — подумал Александр и локтем пихнул шутника под ребра. Бер отметил, что не все еще собрались, поприветствовал присутствующих и подошел к Вячеславу. По и уставшему виду Никифорова было заметно. Начальник СБ клана еще даже не ложился. — Скоро начнется. Махно разбил передовой отряд ишхидов у древних развалин. Среди гнолов есть убитые и раненые, люди не пострадали. «Сколько — Сколько? — задал вопрос Бер. «Двенадцать», — также коротко ответил Вячеслав. «Где находится наш отряд?» Никифоров ткнул пальцем в точку на карте области. «Но сам Махно сейчас движется навстречу с противником. Хочет узнать, с каким количеством лесных аборигенов нам предстоит столкнуться», — дополнил Никифоров. Александр всмотрелся в расстеленную на столе карту. Ориентироваться по этому художеству, непосвященному человеку, было бы сложно. За все время нахождения людей в новом мире никто вплотную не занимался составлением плана местности далеко от города и близлежащих поселков. Приходилось довольствоваться старыми картами еще из земли. Разведчики отмечали наиболее глубокие овраги и балки, зоны затопления в сезон дождей, и пересыхающие в сухой сезон русла ручьев и речек. Возвышенности и редкие нагромождения огромных валунов, иногда встречающихся в степи. Цифры синего цвета — высота холмов. Если с минусом, то наоборот — примерная глубина оврагов. Красными стрелками отмечено направление миграции зубров и других, годных в пищу животных. Черными стрелками и крестами отмечены приблизительные маршруты гнолов и их стоянки. На этом картографическая наука клана и заканчивалась. Главное, что расстояние, масштаб и направление были понятны, и этого пока хватало. У ввшников с картографированием дела обстояли немногим лучше. Они, учитывая многочисленность личного состава и населения, Могли выполнить подобную работу, но делали ее вяло, больше заботясь, как и клан, о пропитании и защите тысяч людей. Как к изучению местности относится барон, никто не знал. Войти в альянс для совместной обороны Дробыш категорически отказался, не объясняя причин. По ходу дворянам виднее, что и как лучше делать, хотя людей будет жалко. «Пропадут не за грош, и шхиды не гнолы, а Калашниковы — хорошее подспорье в бою, да только, пожалуй, уже не основное, не в этом мире», — неожиданно подумал Бер, на секунду отвлекшись от изучения разложенной карты. Особо были отмечены развалины и границы леса. Забавно, но остатки древнего поселения находились точно на месте ныне несуществующей деревни Лыскова. От развалин, по словам выживших членов экспедиции барона, в джунгли ведет дорога. Однако, со слов разведчиков, все выглядит немного иначе. Там скорее не дорога, а направление. И на этой узкой полосе по какой-то причине трава не спешит разрастаться так же пышно и высоко. Тем не менее на карте была отмечена и она. Как бы то ни было, по ней и шхидам наверняка передвигаться легче. Еще бы знать, за какое время они прошли маршем 200 километров от леса. Можно было бы примерно определить, сколько понадобится времени вражеской армии, чтобы дойти до первых укреплений, спешно возводимых людьми на границах Зареченска. Александр поднял голову. Он так увлекся изучением знаков и пометок, что не обратил внимания, как все заинтересованные лица собрались и ждут. — Как там Настя? — задал вопрос Берс старший Сын возвратился с девочкой достаточно поздно и сразу ушел к себе, сдав проказницу с рук на руки, обрадованной Зое Михайловне. Поэтому никто не был в курсе подробностей. Знали только, что с девочкой все в порядке, а Пушок скрылся в степи. «Честно говоря, надеюсь, что Пушок не вернется», — не дожидаясь ответа, сразу продолжил Бер старший. «Все ж таки хищное животное, и чего у него там в голове творится, один Господь знает. Вокруг него постоянно дети ошиваются. А ну как опять его перемкнет!» Присутствующие загудели, выказывая одобрение опасениям. Успокойтесь, вернется зверь, тогда и думать будем, — вмешался Александр. — Ты мне, отец, лучше расскажи, как со строительством фортов дела обстоят. Не сегодня, так завтра нашим бойцам в них осаду держать. Сергей Борисович, на которого помимо строительства фортов возложили обязанность снабдить будущих защитников провиантом, поднялся со своего места и начал отчитываться. Выбранные пятиэтажки уже превратили в хорошо укрепленные пункты обороны. Ближайшие дома полностью вычистили, поснимали все двери и окна, оставили, по сути, голые каркасы, так что закрепиться в них противнику будет сложно. Здания, мешающие боевым действиям, саперы генерала снесли, территорию вокруг расчистили насколько это было возможно для улучшения сектора наблюдения и обстрела. Весь ненужный хлам внутри фортов, громоздкую мебель, сантехнику, отопительную систему демонтировали и спустили в подвалы. Потом пригодится. Сергей Борисович кашлянул в кулак и продолжил. Внутренние помещения почистили и привели в порядок. Окна на первых трех этажах заделаны, балконы обрушены. Входы-выходы дополнительно укреплены стальными листами. На четвертых и пятых этажах частично замуровали оконные проемы, превратив в крепостные амбразуры. На крышах оборудованы огневые точки. Воду и продукты питания уже доставили. Запасов хватит на неделю для сотни человек. В общем, за такой короткий срок проделана огромная работа. Люди сильно устали. «Мы понимаем, но отдыхать будем, когда опасность минует», — немного зло прокомментировал Шалыгин, недавно назначенный главным инженером вместо Букова. «Мои рабочие тоже устали, но никто не думает роптать». Александр поднял руки в примирительном жесте и выразительно посмотрел на отца, собирающегося ответить на резкие слова. «Давайте сейчас не будем припираться, хорошо?» попросил глава клана по форту восточный берс старший сделал небольшую паузу собираясь с мыслями строительство отстает от графика сами знаете почти все резервы и стройматериалы брошены на перестройку хрущевок восточный стройка более масштабная чем любой форт западной оборонительной линии пока он готов наполовину одно могу добавить Если не удержим Ишхидов, то восточный форт уже не поможет. Сергей Борисович развел руками и отчего-то смутившись сел на место. Что по личному составу и вооружению? Александр повернулся к Никифорову. В принципе, он был в курсе этого жизненно важного вопроса, но посчитал необходимым, чтобы присутствующие, кто еще не знает о последних изменениях и приобретениях, преисполнились уверенности в завтрашнем дне и донесли ее до своих подчиненных. Никифоров почесал небритый подбородок и, не вставая,